Глава 12 Угля нет от слова совсем, и план нам не выполнить. Алиут не добрал всего несколько тонн, а китобойцы трех китов. Стоим на приколе в Петропавловске, ожидая бункировки, после которой идем во Владивосток. Все мои трудовые подвиги и усилия двух оставшихся китобойцев разбились о суровую реальность. Недалеко от нас стоит трудфронт и благополучно приведенная им в порт Акула. Оба судна заканчивают ремонт. Вообще странная ситуация с китобойной флотилией сложилась. Тот же трудфронт, починить который в условиях порта можно было всего за неделю, ремонтировать начали, только тогда, когда заделали пробоину Акуле, и тем выбили китобоец из работы до конца промысла. А ведь он пострадал, оказывая помощь аварийному судну. Да и повреждения были, не сказать, что очень уж тяжелые. А если бы трудфронт еще хотя бы неделю назад, хотя бы раз вышел на охоту, то мы бы справились. Ну а теперь стоим, не зная, куда себя деть от безделья. Витя, идешь сегодня на берег? Толян наводит марафет. Вместе со своей спутницей они снова идут в кино. Опять в кино, кривлюсь я. Сейчас в прокате «Остров сокровищ». Фильм очень творчески переработанный в конве мировой революции и от книги отличается так же, как Илья Муромец, от Д'Артаньяна. Начать тут надо хотя бы с того, что бескорыстные герои ищут клад для покупки оружия ирландским повстанцам. Снят фильм интересно, но с моей точки зрения очень наивно. Да и постановки боёв со спецэффектами подкачали. Ну вот, например, финальные сцены, когда два толстенных пирата дерутся на ножах и мастерски попадают по коротким клинкам друг друга, стоя на одном месте и фехтуя ими как шпагами. Да тут даже шестилетний пацан, хотя бы раз смотревший фильмы с Джеки Чаном, будет от души ржать, давясь слезами. Юнга Джим тут на минуточку совсем даже не мальчик, а зрелая женщина, одного года от роду, с сиськами почти второго размера, переодетая в Юнгу. И ладно бы кого покрасивее нашли, но ведь что в образе Юнги, что в образе красавицы, актриса, прямо скажем, на любителя. Кино, конечно, можно посмотреть, тем более, что я раньше его и не видел. На раз, как говорится, но не каждый же день. А Толян тащит меня туда уже пятый раз. «Ну да, а чего еще делать?» – удивляется Толя. «Делать действительно нечего. Все, что можно было на нашем китобойце от драйна до Блеска, все отремонтировано, на вахте стоят всего три человека, а остальные ищут себе занятия как могут». «Нет, Толян, я не пойду. Тем более Ирка сегодня дежурит. Я лучше на рыбалку». «Опять с Чукчей этим!» — с издевкой усмехается Толян. Никакого почтения к коренным народностям у этого бледнолицего нет. С Алиутом. А ты, балбес, сам-то кто? Мордвин. Примерно так же, как Чукчей звучит. Только вот от того, что он азиат, а ты европеец, умнее него ты не стал. Как был дурним, так им и будешь до конца жизни. Какая разница? Чукча, Алиут, русский или Мордвин? Главное, что он мужик отличный и знает многое. Он на китов еще тогда на одной байдарке ходил, когда тебя у мамы с папой еще в проекте не было. Ну и вали, обиженно надув щеки, расфуфыренный итальян перешел на другой борт китобойца, где свободная смена ждала спуска шлюпки на воду. Ну да, с Алиутом, с самым настоящим». От нечего делать, несколько дней назад я гулял по берегу моря и случайно встретил старого рыбака, и именно Алиута. Он попросил у меня табаку, и мы разговорились. Интересный товарищ оказался. Ив Невыт зовут дедушку, но все его Ваней называют, да и он себя так уже кличет. Если уж честно, то рыбалкой я и не занимался». Я просто сидел рядом со старым алиутом и с интересом слушал его рассказы. Я много слышал, что раньше китов добывали с весельных вельботов, кидая в них гарпун. Но первый раз именно от него узнал, что алиуты добывали китов обычными стрелами, выпущенными из лука или короткими костяными дротиками. И кита мог добыть всего один охотник. Вооруженный луком с отравленными стрелами или дротиком, китабой приближался в своей легкой кожаной байдарке к киту на расстоянии выстрела, выпускал в него несколько метательных снарядов и затем отправлялся к берегу и дожидался смерти кита. Далеко не всегда труп кита выбрасывался именно туда, где находился охотник. Иногда его относило или он уплывал за десятки миль. Но если его все-таки выбрасывало волнами на берег, то метки на наконечниках стрел и дротиков указывали виновника смерти кита, и ему оставляли лучшие части выброшенного гиганта, и в первую очередь уз, как наиболее ценный продукт промысла для алиутов. Ваня ждал меня на берегу. Его байдарка, сделанная из деревянного каркаса и обтянутая кожами сивучей, лежала рядом. Он был одет в длиннополую парку из меха морского котика. Поверх нее была надета камлейка – глухая непромокаемая одежда из кишок морских животных с рукавами, глухим закрытым воротом и капюшоном. Края капюшона и рукавов затянуты шнурками из жил. На голове Ваня носил деревянную шляпу конической формы без верха. Ваня, сидя на камне, курил трубку из моржовой кости – И на его покрытом морщинами и обветренном лице не было видно никаких эмоций. «Долго ты, Виктор, много рыбы сегодня не поймаем. Кто много спит, тот плохо кушает». Вместо приветствия на чистом русском языке выдал мне Алиут. «Извини, дела были. Ну что, поехали?» В моих руках удочка, обычная бамбуковая, точно такая же лежит в байдарке. Это мой подарок старому Алиуту. Когда я первый раз его увидел, то поразился тому, чем он добывает рыбу. Его удочка была сделана из каких-то обрезков, скрученных между собой жилами, а в качестве лески использовался китовый ус. Именно это меня тогда и заинтересовало, и заставило подойти поближе, а потом и завести разговор со странным рыболовом. «Сегодня куда пойдем? Давай в залив выйдем?» – спросил меня Алиут, даже не сдвинувшись с места. Выходить в залив на утлой байдарке, сделанной из веток и шкур, не хотелось. Сегодня был свежий ветер, и даже в гавани ходила неприятная волна, а в заливе будет еще хуже. Но старик вполне уверенно управлялся с веслом и его байдарка оказалась непотопляемой. Она была закрыта со всех сторон, и только два круглых отверстия, куда ей нужно было садиться гребцу и пассажиру, оставались открытыми. Своё непромокаемое одеяние, сшито из внутренности, старик обычно выпускал наружу, и если байдарку даже захлёстывали волны, внутрь вода не попадала. Я задумался. От чёрт возьми, почему бы и нет? А давай, только чего мы там поймаем? «Ничего», – спокойно отвечает мне старик. «Показать тебе кое-что хочу. Ты говорил, что вам надо три кита. Так вот, я покажу тебе, где их взять». Чрезвычайно заинтригованный и, честно говоря, борясь со своим страхом, я молча полез в байдарку. Я уже более-менее изучил характер старика за время знакомства и знал, «Сейчас больше слова из него не вытянешь». Он говорил только тогда, когда сам считал нужным. «Иногда меня это даже бесило. Задаешь ему кучу вопросов, а в ответ – тишина». Но потом он обычно сам начинал говорить и говорил очень интересно, рассказывая про жизнь и промысел Алиутов. Старик явно скучал. Насколько я знаю, в окрестностях Петропавловска не было поселений Алиутов, и как Иван попал сюда, было загадкой – Тайну, который старик не спешил раскрывать. Утлая и узкая байдарка резала волны своим загнутым носом. Старик мерно ворочал веслом с двумя узкими лопастями, а байдарка как будто на моторе ходка шла к выходу из приютившей китобойцы бухты. Как на качелях мы то поднимались вверх, то опускались вниз, покачиваясь на водяных гребнях. То и дело нос зарывался в волну, окатывая нас брызгами, но основной удар моря принимал на себя старик, сидящий впереди. Его тело выступало как волнорез, и мне доставался только небольшой соленый душ, с которым успешно справлялась моя штормовка. Наши удочки были привязаны с правого борта, а с левого к байдарке был приторочен костяной дротик и метательная дощечка. «Куда тебя Витя несет? Вот какого хрена тебе больше всех надо? Надо было сегодня на Алиут к раздельщикам идти, а не по морю на байдарке кататься. Сейчас бы брагу пил, да в домино резался, или в карты. Да вот того же Митьку в очередной раз обуть бы не мешало, а то расслабился мой помощник, забыл, как под столом кукарекал. Но нет». Вместо этого я плыву черт знает куда с сумасшедшим стариком. Смотреть на хрен знает что. Адреналина, который я в последние месяцы ел большой ложкой, что ли, не хватает? Нужно срочно идти и каяться к доктору-бегемоту. Пусть она шила из моей задницы наконец-то достанет хирургическим путем. Она давно грозилась, и вот теперь я сам для этого созрел. «Ваня, далеко еще? Мы уже почти три часа хер знает, куда плывем. Куда ты завел нас, Сусанин?» Тронул я за плечо старика. «Ты, может, задумался? Или мы к тебе на историческую родину едем, к Калиутским островам?» «Только ты имей в виду, там уже Америка, загнивающая за границей с капиталистами и буржуями всякими. И это, я туда не согласный, у меня жена молодая». «Почти на месте!» – рассмеялся старик. до Америки не доплыли!» «Да ты обернись! Мы же ушли недалеко! Ветер мешает!» Я так и сделал. «Ну точно! Совсем рядом со входом в гавань! А я думал, что мы уже в открытом море!» «У страха глаза велики! Вот и мне показалось, что мы черт знает куда уплыли!» «И стоило ради такого результата напрягаться?» – удивился я. Это место, наверное, с сопок видно. Стоило. Смотри вперёд. Чуть развернув байдарку, старик мне дал возможность увидеть хоть что-то ещё, кроме его спины. Как только передо мной открылся обзор, я увидел на расстоянии не более мили от нас великолепный двойной фонтан. Прямо возле берега паслось небольшое стадо гладких китов. семь 8 голов. голов. И почти рядом со входом в гавань. То, что это гладкие киты, не вызывало сомнений. Только вот что за вид конкретно? Лопасти хвоста у этих китов были значительно длиннее и более заострены. Я хорошо рассмотрел это, так как один из китов как раз нырнул и несколько раз взмахнул хвостом в воздухе. Именно взмахнул. Видно, трудно ему нырять, что приходится применять столько усилий. «И не мудрено. Ведь гладкие киты по существу мешок с салом. Толщина сала у них доходит до 50 сантиметров». «Етическая сила! Вот это да! Давно они тут?» В восторге спросил я у Алиута. «Они вчера пришли, и скоро уйдут. Хотите китов, берите их сегодня или завтра», спокойно отвечает мне старик. «Сейчас тут косяк сельди, но он уйдет» а за ним уйдут киты. Байдарка не перестает плыть вперед. Мы уже близко от одного из китов. Мне ясно видно все его тело с резко сужающимся хвостовым стеблем и громадными лопастями, которыми он чуть шевелит. Мы подошли совсем близко к нему, но кит пока не собирается нырять. На нас он не обращает внимания и продолжает лежать неподвижно, пока мы обходим его. «Возьми меня с собой, Виктор. Я хочу бросить гарпун в своего последнего кита и спокойно умереть», заявляет мне старик, обойдя на байдарке стадо и повернув ко входу в гавань. «Я знаю, вам киты нужны, и вы и придете за ними. Вот и возьми меня с собой». «У нас нет угля», — кусая губы, говорю я. «И хочется, и колется, как говорят. Угля действительно нет». Если поскрести по сусекам, то, может быть, на один китобоец и наберется, да и то только для недолгого выхода. Но это время. Хотя надо, конечно, попытаться. Зачем вам уголь? Я видел у вас шлюпки и вельботы. Возьмем их, как в старину брали. Я раньше ходил на американском китобойце, мы всегда добивали китов с шлюпки, а эти, которых мы сейчас видели... Они глубоко и надолго не ныряют, можно взять и так. «Да не умеем мы. Нет у нас ручных гарпунов. А если бы и были, то мы ими никогда не пользовались. Они же нас или по морю растащат, или поубивают к херам собачьим», – возражаю я. «Да и не хочется мне в деревянной шлюпке рядом с этими гигантами оказаться, когда их убивать начнут. Тут и на стальном китобойце бывает страшно до чертиков». А вот так, как старик предложил. Вообще. «Ты боишься, Виктор?» Решил взять меня на слабо старик. «Так вам нужны киты или нет? Гарпун есть у меня, старый, но надежный. Возьмите его и сделайте себе такие же. В вашем огромном корабле есть кузница и хорошие мастера. А гарпун ничего особенного из себя не представляет». Если все правильно сделать, то никто не пострадает. Нужно только много гарпунов, крепкий канат и несколько надутых шкур нерпы. Ты же видишь, они подпускают к себе близко. Нужно метнуть гарпуны всем вместе и выкинуть из лодки канаты со шкурами. Они не дадут киту далеко уйти и нырять. Чем больше шкур и гарпунов, тем меньше сопротивление. А потом он и зайдет кровью и умрет. У тебя еще есть время, Виктор. А пока плывем назад. Не боятся только дураки и покойники Ваня, слух сказал я, про себя подумал. Ну и такие, как ты, сошедшие с ума дебилы. Назад мы добрались меньше, чем за час. Я сидел в байдарке и напряженно думал. По сути, вот они, три недостающих кита в каких-то нескольких милях от флотилии, Но вот только как их взять? Они близко к берегу. Обычно мы на китобойцы так близко и не подходим, боясь повредить судно. Черт. Да и ладно. Приду сейчас и доложу начальству. А там уже пусть они и сами решают, что делать. В конце до концов, именно они по шее получат в первую очередь. На берегу Алиут молча протянул мне какой-то сверток. Я раскрыл его. Там лежал ржавый наконечник от промыслового гарпуна. Взглянув на Алиута, я заметил его смеющийся взгляд. Он точно сумасшедший. А может, он решил умереть с гарпуном в руке и отправиться в страну предков с чистой совестью? Все может быть. У них, у Алиутов, как раз и процветает анимизм, религия, основанная на почитании духа предков и одушевленности всей природы. «Держи, Виктор, это тебе подарок. Если решитесь, я буду ждать на этом месте. А если нет, то забери гарпун себе. Мне он больше не нужен». Фу, тяжело выдохнул я и, посмотрев на Алиута внимательным взглядом, быстро зашагал к месту стоянки флотилии. «Сейчас предстояло что-то решать, а пока мне нужно быстро добраться до Алиута». В компании «Алиута» экстренно собранное совещание. Сейчас мы решаем, что же делать. Моя информация о том, что на расстоянии вытянутой руки от нас имеются киты, сбудоражило сонное царство. Все три капитана-китобойцев, три гарпунера и все наши начальнички-сплавбазы сейчас тут. Я рассказал все. И о том, что киты скоро уйдут, и о том, что они близко к берегу, И про предложение старого Алиута не забыл упомянуть, выложив перед собой на стол ржавый промысловый гарпун. «Такой шанс нельзя упускать», — слово взял замполит. «Если все, как говорит Джохов, то мы можем за сегодняшний день поставить жирную точку в добыче и со спокойной совестью переходить во Владивосток». «Так-то оно так», — Только вот даже если мы один из китобойцев сможем бункировать, то это грозит нам аварией и потерей еще одного судна. По словам Жохова, они слишком близко к берегу, выступает капитан-директор, задумчиво крутя в руке ржавый гарпун. А вот высылать вельбота и шлюпки с ручными гарпунами опасно. Я такой приказ отдать людям не могу. Нужно вызвать добровольцев, настаивает замполит. Он очень возбужден, его глаза горят. Дело, конечно, опасное, но ведь коренные народы Севера до сих пор так охотятся на китов. Такие гарпуны наша мастерская за ночь сделает, в любом количестве. А буи, на которых на флагах оставляют китов наши китобойцы, вполне заменят накачанные шкуры нерп. Гарпунеры китобойцев пойдут за старших, они же и будут бить китов. Они справятся». Им не раз приходилось добивать пиками подранков. Да и потом, если всю команду вельботов снабдить винтовками и выстрелить залпом, то это без сомнения ускорит и облегчит добычу. Да, раздельщикам придется быть аккуратными и провозиться дольше обычного, выискивая пули в тушах. Но так на три-то кита можно и расстараться. Я сам пойду на одном из вельботов Норвежцы переглянулись между собой, а потом и перекинулись парой слов, после чего лучше всех говорящий на русском Хауген выразил их общее мнение. «Мы не ходить, пушка стрелять нету, наша работа нету». «Кто бы сомневался», — хмыкнул Рогов, капитан фронта взглянув на своего гарпунера. «Я тоже пойду, вместо Хаугена. Давно хотел попробовать бить китов, как раньше били». «Ну вот и отлично. Рогов, Жохов и я идем за гарпунеров», — торжественно подытожил замполит. «Товарищ капитан-директор, прошу считать этот выезд на охоту инициативой партийной организации. Также прошу вас дать срочный заказ на изготовление гарпунов и выдачу добровольцам огнестрельного оружия. Мы должны выйти затемно». «Так я и был назначен добровольцем. Язык мой, враг мой». Чего мне стоило про этих китов промолчать? А теперь инициатива вовсю имеет своего инициатора. И ведь не откажешься теперь. Из команды Алиута и трех китобойцев на опасный промысел вызвались идти все коммунисты и комсомольцы. В кузнице Алиута ударными темпами ковались и точились гарпуны, шлюпки и вельботы готовились к плаванию. Завтра команду флотилии ждала опасная и интересная охота, так как охотились на китов сотни лет до появления гарпунных пушек.